Фонари кончились, жилая часть города осталась позади. Теперь по сторонам разбитой дороги тянулись заброшенные развалины, остатки нелепых колоннад, просевшие в скверные фундаменты, подпертые балками стены с зияющими дырами вместо окон. Бурьян, штабеля гниющих бревен, заросли крапивы и колючек, чахлые, полузадушенные лианами деревца, среди нагромождений почерневшего кирпича. А потом впереди опять возникло туманное сияние. Дональд свернул вправо, осторожно разминулся со встречным пустым грузовиком, пробуксовал в глубоких колеях, забитых грязью, и, наконец, затормозил вплотную к красным огонькам последнего в очереди мусорщика. Он заглушил двигатель и посмотрел на часы. Андрей тоже посмотрел на часы. Было около половины пятого. — Часок, простоим, — бодро сказал Андрей. — Пошли посмотрим, кто там впереди. Сзади подошла и остановилась еще одна машина. — Идите один, — сказал Дональд. Откинулся на спинку сиденья и сдвинул поля шляпы на лицо. Тогда Андрей тоже откинулся на спинку, поправил под собой пружину и закурил. Впереди полным ходом шла разгрузка. Лязгали крышки баков, высокий голос учетчика кричал «Восемь! Десять!». На столбе покачивалась тысячесвечевая лампа под плоской жестяной тарелкой Потом вдруг заорали сразу несколько глоток. «Куда? Куда, мать твою? Сдай назад! Сам ты, жопа слепая, по зубам захотел!» Справа и слева громоздились горы мусора, слежавшегося в плотную массу. Ночной ветерок наносил ужасную тухлятину. Знакомый голос вдруг сказал над духом: «Здорово, говновозы! Как идет великий эксперимент!» Это был Изя Кацман в натуральную величину. Встрепанный, толстый, неопрятный и, как всегда, неприятно жизнерадостный. Слыхали? Есть проект окончательного решения проблемы преступности. Полиция упраздняется, вместо нее будут по ночам выпускать на улицы сумасшедших. Бандитам и хулиганам конец. Теперь только сумасшедший решится ночью выйти из дома. Не остроумно. — сказал Андрей сухо. — Не остроумно. Изя встал на подножку и просунул голову в кабину. — Наоборот, чрезвычайно остроумно. Никаких же дополнительных расходов. Водворение сумасшедших на место постоянного жительства по утрам возлагается на дворников. — За что дворникам выдается дополнительный паек в размере литра водки, — подхватил Андрей, чем и привел Изю в необъяснимый восторг. Изя принялся хихикать, издавая странные горловые звуки, брызгать и мыть ладони воздухом. Дональд вдруг глухо выругался, распахнул свою дверцу, спрыгнул и исчез в темноте. Изя тут же перестал хихикать и обеспокоенно спросил, что это с ним. — Не знаю, — мрачно сказал Андрей. — Наверное, его от тебя затошнило. А вообще-то он уже несколько дней такой. — Правда? Изи поверх ковина глядел в ту сторону, куда ушел Дональд. «Жалко, он хороший человек, только очень уж неприспособленный». «А кто приспособленный?» «Я приспособленный, ты приспособленный, Ван приспособленный». Дональд, Даич все возмущался, почему, чтобы свалить мусор, надо стоять в очереди. «На кой хрен здесь учетчик? Что он учитывает?» — Ну и правильно возмущался, — сказал Андрей. — Действительно же, кретинизм какой-то. — Но ведь ты же не нервничаешь по этому поводу, — возразил Изя. — Ты прекрасно понимаешь, что учетчик — человек подневольный. Поставили его учитывать, вот он и учитывает. А поскольку он учитывать не успевает, образуется, сами понимаете, очередь. А очередь — она и есть очередь.